Глава вторая. Эстафета короля. В узкой гавани города Штеттина, провонявшей селедкой до да треской, волны трясут рыбачьи посуды. На горе над стенами колокольня, и оттуда то и дело падает уныло чугунный звон «бам-бам». Тесные улицы города в этот день Нового года заваливает снег. По улице дом Домштрассы под номером 761 – высокий дом темного камня. В доме квартиры командира 8-го Ангальцерпского полка прусской службы генерал-майора герцога Христиана Августа Ангальцерпского. Да разве такой жизни ждала себе его супруга Иоганна Елизавета? Кто же не знает, что ее брат, герцог Карл Август, был когда-то женихом Елизаветы Петровны, императрицы российской? Да умер от Оспы. А не умри он. Сидел бы он теперь, может быть, в Петербурге императором, а с ним жила там и Оганна Елизавета, его сестра. Вот горе какое! Бам, бам, гремит колокол, с моря встает метель, гонит рыбачьи лодки в гавань. Бам. В темной низкой зале после новогодней обедни собрался весь двор герцога. Герцогиня Йоганна Елизавета, черная, худющая, нахухленной птицей сидит в кресле с высокой спинкой. Под ногами шитая подушка. Золотые кисти отсвечивают. На скамеечке у ее ног старшая 14-летняя дочь София Фике. Черноволосая, розовощекая девочка с блестящими глазками. Герцогиня вяжет крючком длинный кошелек. Она его вышьет бисером и подарит кому-нибудь из многочисленных родичей. Дешево и мило.